Глава вторая. Курган. Девять месяцев спустя. В начале сентября после сухой и ясной погоды в Подмосковье зарядили проливные дожди. И стройка в поселке Октябрьский Левобережный застопорилась. Прежде в Октябрьском Левобережном была всего одна улица из двух десятков домов. Где жили в основном рабочие м о с водоканала, обслуживающий ф о р в а т е р и шлюзы на Москве реке. Но земля начала дорожать, и в октябрьском левобережном, хотя он и был не близко от столицы, вспыхнул, как и по всему Подмосковью, строительный бум. Нашлось не мало охотников поселиться в живописной зеленой зоне на берегу канала в нескольких километрах от водохранилища. С самой весны в Октябрьском кипела масштабная стройка. Начали разбивать участки, возникали новые улицы, вырастали как грибы котеджи. т С раннего утра и до глубокой ночи по бетонке вдоль канала громыхала строительная техника: экскаваторы, бетономешалки, грузовики с кирпичом, песком, щебнем и гравием. Богдан пробей голова, ударно трудился в Октябрьском л е в о бережном с марта. Сам он был уроженцем Полтавы. В свое время закончил строительное ПТУ, рано завел семью и вот уже который год ездил с родной полтавщины на заработки в Россию. Седьмой сезон работал он на столичных и областных стройках, и многое успел повидать. Ко многому заставил себя привыкнуть. В октябрском ь Левобережном Богдан Пробейголова и его бригада п о д р я д и л и строить ь с загородный дом владельцу стоматологической клиники господину л и х и т ч е н к о В хозяине Пробейголова нутром чуял своего земляка, и при заключении договора Найма считал, что уж с земляком-то, пусть и богатым, успешно укоренившимся в Москве, он с хлопцами всегда договорится. Но дело пришлось иметь все с какими-то представителями, менеджерами, секретарями. Сам хозяин все лето отдыхал за границей и ходом строительства казалось совершенно не интересовался. Вилла, судя по всему, строилась на продажу как вложение капитала, а это значило, что стройка то пузырилась сумасшедшим авралом, то вдруг замирала в ожидании денег, подвоза цемента и приезда архитекторов. А с начала сентября зарядили дожди, и все как-то замерло в воде и сырости. Сегодня, например, с раннего утра ждали песок, щебень и гравий. Берег канала был низкий, участок решили подсыпать. Сам участок Богдану пробей голове нравился. Что ж, хоть и далековато от их москальской столицы, зато тихо. Ширь кругом леса, канал, водохранилище. Хочешь в бассейне собственном купайся, хочешь в бухту иди плавай как простой, загорай. Хочешь на лужайке под тентом, а хочешь на берегу распластайся. И лес к самому участку подступает. Экология вполне на уровне. В лесу хлопцы бачили: черника, малина, грибы. Ни свалок тебе, ни грязи. Тихо кругом. Где-то сорок отрещит, дождь стучит по крыше р а б о ч е й временки. Девятый уж час на дворе, а хлопцы бригада дрыхнут. Потоп, работать не можно. Менеджер Лодер даже позвонить не удосужился. Привезут сегодня песок и гравий, чины привезут. Богдан пробей голова, вскипятил на плитке чайник. Достал из кармана бушла тапачку сдобного печенья. Он с детства любил сладкое, и хотя здесь на заработках на всем жестоко экономил, отказывал себе во многом: сахар, печенье и дешевые конфеты покупал в п о с е л к о в о м магазине обильно. Печенье хрустнуло на крепких зубах, чайник свистел на плитке. И тут привезли гравий. За воротами участка остановился самосвал. Шофёр не терпеливо посигналил, и пробей голова, натянув бушлат на голову от дождя, пошел отчинять ворота. Здоровенький б у л ы пан бригадир, шофёр самосвала, был знакомый в доску по фамилии Мотовилов. По украински он знал только эту фразу и еще уверенно выговаривал слово "горилка". Там еще две машины следом за мной, объявил он, высовываясь из кабины. Да, ребята, видно, у магазина стопорнули. А ничего, вы тут устроились. Я позавчера вон в с е р г е е в к у грави й возил, так там работяги только поворачиваться успевают, мокрые все злые. Фирма, она б а к л у ш и бить не позволит, а у вас тут л а ф а Рассчитываются-то хоть в срок? Рассчитываются. Пробей голова указал место, куда следовало сгружать. А ну и ладно. Об остальном у вас и голова пусть не болит. У нас голова не болит. Пробей голова угостил Мотовилова сигаретой. Давай, друже, сваливай. Еще две машины, значит. Сейчас будут, не переживай. Мотовилов затянулся, швырнул окурок и осторожно начал подавать самосвал в ворота задом. Пробей голова командовал. Давай легонько. Еще давай. Стоп. Самосвал остановился. Кузов его со скрежетом начал медленно подниматься. Лавина гравия сыпалась. Стой, погоди! крикнул вдруг Пробей Голова. Мотовилов в ы с у н у л с я из кабины. Ты чего, бригадир? Пробей Голова сделал какой-то странный резкий жест. Там у тебя в кузове. Что у меня в кузове? Мотовилов открыл дверь. Ты чего так заорал-то? Пробей голова смотрел на кучу гравия. Вид у него был такой, что Мотовилов не на шутку встревожился, спрыгнул с подножки в топкую грязь. Дождь не прекращался. За забором начиналась темная стена леса. Дверь в ремянке открылась и появились двое рабочих. Пробей голова медленно подошел к куче гравия, нагнулся напряженно всматриваясь. Там что-то есть, сказал он хрипло. Ты начал сгружать, посыпалось, и я видел, что ты видел-то. Я видел. Пробей голова, начал руками разгребать гравий, потом схватил лопату. Подошли рабочие, тоже взялись за лопаты, поднялись на кучу гравия начали помогать бригадиру. Вдруг лопата одного на что-то наткнулась, с шуршанием посыпались мокрые камешки. Не может быть, охнул Мотовилов. Он и остальные увидели сначала клок рыжих и спачканных глиной волос, а затем и голову, шею, плечи, торс. Это была женщина, мертвая, голая, облепленная грязью. А куча гравия была ее могильным курганом.